стоящий ма. Глава 5. Полёты. Левашов некоторое время гневно смотрел на Петю, который его полностью игнорировал. Он Павловы каналы выправлял и сам старался сознание не потерять. Совмещались эти два дела не очень хорошо, но прогресс всё-таки был. Собственно, с Катей можно было уже заканчивать. Живая, относительно целая, за неделю другую сама восстановится. Просто как-то не принято у целителей пациента недолеченным оставлять. И отвлечься боялся, как бы и потеряв концентрацию самому не свалиться. Всё-таки магия странная штука. Но прогнал он через себя, благодаря накопителю энергии по объёму на 3/4 его хранилища. Казалось бы, что страшного? Но ощущения такие, как будто он не жизнь, а песок по каналам перекачивал. Мало того, что устал страшно, так ещё и болит непонятно что, но всё. Ладно, учебный бой закончили. Пауза затянулась, и куратор понял, что переиграть в гляделки кадета, который на него не смотрит, не получится. Всем привести себя в порядок, получившим травмы, посетить целителей. Кстати, среди вас многие владеют жизнью. Почему полный исселение один птахи насвоил? Поговорю с Навиковым, чтобы вас дополнительно нагрузил. Через час построение в центре лагеря. Будет несколько важных объявлений и заданий. Свободны. Кадеты потихоньку потянулись к выходу. Некоторые прямо по дороге накладывали на себя и других малое и среднее исцеление. Неужели Петя действительно оказался самым усердным и единственным, кто полное исцеление разучил? Странно. О чем они думали? Что всегда успеют это сделать, раз сил на это заклинание хватает? Оно очень заковыристое и сложное в кастовании. Требует хорошей зрительной памяти и предельной концентрации. С наскока его не осилить. Понятно, что у всех кадетов, кроме него, есть возможность получить вторую, а то и третью специализацию. Наверное, кадеты из потомственных магов и дворян считают, что престижнее боевиками быть. Зря они так. Всё равно не меньше половины магов огня, земли и прочих стихийников где-нибудь на производстве работать будут, а в армию их только в случае войны призовут. Как и целители, кстати. Но большой войны, считаю, уже около века не было, чему Петя очень рад. Впрочем, он себе приключения и так найдёт, или они его находят. Целительство самое востребованное из мирных профессий. Целителю всегда и везде найдётся работа и гарантированно не только уважение, но и доход помимо оклада от государя. В каждом уездном городе обязательно есть по магу с такой специализацией, вроде мэтра Сухоярова в его родном песте. И полное исцеление как раз и является тем рубежом, перейдя который можно было считаться полноценным целителем. Петина волевая магия прекрасна, но одной ею он бы Павлову не вытащил. Кстати, Павлова тем временем пришла в себя. Не стал он ее в сон погружать, вот и смотрит теперь на Петю с подозрением. Или не на него, а к себе прислушивается. «Вылечил!» Не то спросила, не то констатировала она наконец. «В основном, да, у меня силы совсем закончились, но, на мой взгляд, тебе теперь только отдых нужен. И медитации. Силы сами вернутся. Но можешь еще к целителям заглянуть в лагере. От лишней пары исцелений вреда не будет». Катя опять погрузилась в себя, видимо, оценивая свое состояние. «Нормально, так сойдет. После тренировок бывало и хуже самочувствие. Ты-то сам к целителям не хочешь, видок у тебя краша в гроб кладут». «Здоровья, перенапрягся». слишком много энергии через себя пропустил. И, увидев недоуменный взгляд девушки, пояснил. «Накопитель у меня мощный». «Мощнее моего? Покажи!» Катя явно приходила в себя. Петя молча выудил из-за ворота чуть ли не десяток амулетов на кожаных ремешках. «Где-то здесь. Алмаз. Извини, плохо себя контролирую. Надо хотя бы полчаса помедитировать». И, как был, в одежде с амулетами на груди, улегся на свободную койку. Вообще-то медитировать рекомендуется сидя в специальной позе, соблюдая баланс и симметрию, но Петя слишком устал. Тем более в казарме на первом курсе он именно так и медитировал, лёжа на своей койке, час после отбоя и час перед подъёмом. Вот и сейчас он легко и быстро провалился в пограничное состояние между астралом и явью, как говорил на занятиях по магии, магической практике, покойный преподаватель Карл Фридрихович Глок, и очень быстро перешёл из него в обычный сон. Проснулся рывком и с чувством страха. Неужели проспал? Но увидел, что с соседней койки ему улыбается Павлова, и успокоился. Не полностью успокоился. Внутренние часы подсказывали, что проспал он часа 3, так что построение безнадёжно пропустил. Зато чувствовал себя намного лучше. Теперь бы ещё часок настоящей медитации и совсем в норму придёт. А то, что дисциплину нарушил, плохо, но за это не выгонит. Ливошов пошёл парад учатся, а то переживал, что мало ему нарядов в не очереди назначил. Как-нибудь выдержит. Не в первой. Алмаз у тебя шикарный, подала голос Павлова, как будто и не было перерыва на сон. Одержишься так, как будто на одну стипендию живёшь. Трофей это с Дюргенского мага снял. На практике на Дальнем Востоке повоевать пришлось. Да ты наверняка в курсе, а живу и правда на стипендию. Ни по месту, ни богатых родственников у меня нет, а заниматься коммерцией Ливошов стражайше запрещает. Мол, недостоен это мага и офицера, даже гонорар за лечение брать не велит. Странно, удивилась Катя. Целитель уважаемая профессия, это не в лавке торговать, и гонорары берут все целители. Петя удержал лицо. Всё-таки профессию лавочника это барышня достойно не считает. А как же богатые купцы? Тот же Карташов, например, тоже перед ними нос морщить будет, но вслух говорить ничего не стал. Во-первых, не к чему Павлову против себя настраивать, а во-вторых, спорить было просто лень. И так самочувствие, как после тяжелой болезни. Вроде поправился, а силы еще не те. Остальные амулеты, всякие простейшие лечилки? Павлова Петину заминку не заметила и продолжала говорить вполне по-дружески. Раньше они как-то не особо общались, хоть и считались земляками, из одной губернии. Но если для дворян это еще могло что-то значить, то на мещан, вроде Птахина, это не распространялось. Нигде их пути до академии не пересекались. Вот и сейчас непонятно. Девушка к Пете прониклась благодарностью за целительскую помощь, или ей после пережитого стресса поговорить захотелось, а больше не с кем. Или она всегда такой была, да только негде им было общаться между собой. На занятиях специализации разные, а в кадетский клуб Петя практически не ходит, хоть и платит взносы исправно. Я так и поняла, очень похоже на те, что мы в прошлом году на артефакторике делали. Петя только кивал в такт ее словам, а других ответов девушке, похоже, и не было нужно. И еще Петя мысленно себя похвалил, что артефакт фигурка, который теневую рысь вызывает, У него не на шее висит, а в сумку убран. Правда, произошло это не по его дальновидности, а потому, что постоянно колоть грудь шипом-хвостом фигурки совершенно не хотелось, как и вызывать рысь на глазах у других. Возможно, ее и не будет видно, как не видят обычные люди и маги других шаманских духов, но лучше не рисковать. Так что все получилось удачно, видеть ему лет сокурсница совершенно ни к чему. «Пока ты спал, я у тебя в сумке немного покопалась», как ни в чем не бывало, сказала девушка. «Надеюсь, ты не в обиде?» Майя натёрлась, хорошо горшочек подписанный был. За да тут и по запаху биться сложно. После каждого занятия на полигоне все её горстями переводили, а фигурки ни слова заметила, не заметила, не спрашивают про неё, так что могла всю сумку не переворачивать. Он доводящие вопросы задавать будет совсем глупо. Так что опять только кивнул, что Катю вполне устроило. Мы же с тобой в башне потешной крепости находимся, которую ты должен был охранять. А почему её не разрушили? спросила она. Я ее военным госпиталем объявил, и флаг соответствующий вывесил. Волохов прилетал, покрутился и улетел. Остальные тоже штурмовать не стали. Это что же получается? Крепость они так и не взяли? Мы что, победили? Сомневаюсь. Пришел Левашов, всех обругал и приказал сломать общими силами. Но пока, как видишь, до этой башни ни у кого руки не дошли. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Катя ненадолго замолчала, а потом сменила тему разговора. Ты дипломную работу, о чем писать собираешься? по целительству. Сегодня не бус материала набрал достаточно, Петя задумался. Диплом в академии, как правило, не слишком серьёзная и довольно формальная работа, больше на реферат похоже. Собирается кадет после выпуска работать целителем, боевиком, строителем или кем другим, в зависимости от специализации. Вот и описывает, что умеет делать и в каком направлении развиваться собирается. И вот тут у Птахина полной ясности не было. То есть понятно, что надо использовать свои сильные стороны. Так то он целитель весьма средненький, пятый разряд, результат далеко не выдающийся. Но у него лучше всех на курсе дела обстает с магическим зрением и концентрацией. Ещё совсем недавно он был уверен, что сделает упор на волевую магию, станет дамам косметические операции делать, а старым воякам шрамы сводить. Наверняка спрос на такие услуги будет большой, а следовательно и его доходы. Собственно, он и теперь от этой мысли не отказался. Но ведь написание диплома можно использовать как повод расширить свои знания, а не просто как последний шаг перед получением перстня. И тут его стало интересовать артефакторика, не тот поверхностный курс, который всем кадетам читали, а дополнительные возможности, которые она открывает. Ведь что он, как почти все кадеты, умеет переносить с помощью специальных артефактов известные ему заклинания в заготовки амулетов? На первый взгляд, больше ничего сделать нельзя, если ты, конечно, не маг земли, который эти самые заготовки изготавливает. Но ведь есть ещё возможность чтения записанных в амулеты и артефакты заклинаний. Именно чтение, а не опробование методом тыка, как он в хранилище причников шаманские артефакты изучал. Подавал в них энергию и смотрел, что получается. Конечно, в амулете заклинание записано в очень мелком масштабе. К тому же, неоднородность материала может вносить искажения в стандартный рисунок. Но у Пети с его особо острым магическим зрением, высокой концентрацией внимания и неплохими способностями к рисованию Есть все шансы освоить это ремесло, но на науку всё-таки не тянет. Только пользы на первый взгляд от таких умений будет немного. Целительские заклинания к секретным не относятся, и ничего такого, чего нельзя найти в справочниках, он в амулетах скорее всего не найдёт. Разве что в перспективе это будет полезно, если он сам конструированием заклинаний захочет заняться. Но ведь он видит не только целительскую магию, но и шаманскую, и ничего о последней не знает. Зато у него есть кинжал и фигурка рыси в сумке. наполненный таким количеством заклинаний, что просто страшно представить. Не самое лучшее пособие по шаманской магии, но вдруг хоть что-нибудь удастся освоить. К тому же, Пети на жизненном пути могут и другие амулеты попасться, а вот знания и умения по чтению артефактов легче всего будет получить именно в академии. И потратить на это несколько месяцев обучения не такая уж большая жертва. Тем более, что по большому счёту свою программу обучения он выполнил, и никаких серьёзных планов на оставшийся семестр у него нет. Пятый разряд достигнут, а четвертый может и вовсе никогда не покориться. Все целительские заклинания этого уровня, которые только были в справочниках библиотеки, выучены. Даже основные для четвертого разряда тоже. Разве что в зелье варенье есть куда расти, но там такое количество рецептов, что их за всю жизнь не выучишь. Основные зелья и мази Петя готовить научился, все самые ходовые рецепты тоже запомнил. А дальше очень многое зависит от того, где ему жить и служить придется. На Дальнем Востоке одни растения растут, в Сибири другие, в тундре третьи, а на Южном море четвёртые. Так что по этому направлению лучше не новые рецепты зубрить, а справочником потолще разжиться. А это вопрос прежде всего денег, а не его усердия в учёбе. В общем, идея освоить чтение артефактов под предлогом написания диплома стала казаться Пете достаточно привлекательной, но Павлов ответил уклончиво, окончательно не решил, что-нибудь связанное с магическим зрением. А ты У меня специализация не самая выигрышная воздух и огонь, прямая дорога в боевики. Только у меня почему-то морозить куда лучше получится, чем нагревать. Сказала бы не огонь у меня, а мороз. Только нет такой специализации официально. И как показало сегодняшнее учение, с магами огня моего же четвёртого разряда мне не тягаться. Петя по-новому взглянул на Катю. А девушка-то довольно симпатичная, когда нос не задирает. Зачем тебе в боевики рваться? Я бы на твоём месте на время диплома на артефакторику подналёк. Будешь морозильные амулеты делать, разной мощности, такие всюду нужны, а за врагами пусть в Олохов гоняется, а ещё лучше бы Елевашов. Девушка, похоже, собиралась возразить, но услышав предложение по трудоустройству куратора, одобрительно усмехнулась. В бытовике предлагаешь податься, как-то не очень престижно, зато полезно во всех смыслах. Тебе решать, но подумай. Я и сам склоняюсь к тому, что артефакторику не мешало бы подтянуть. В общем, получился вполне содержательный и даже приятный разговор. Почему они раньше фактически не общались? Ожидаемые проблемы из-за прогола построения как-то забылись, но о них нашлось кому напомнить. Неожиданно это оказалось не разгневанный Левашов, а чем-то озабоченная Наталья Юрьевна. Откуда здесь помощница ректора появилась? Она же вроде в академии осталась. Молодые люди, вы не похожи на умирающих. Почему не были на построении? Или у вас тут свидание? Голос был слегка ехидный, но не особо грозный. У нас здесь военно-полевой госпиталь, ответил Петя, поднимаясь с койки. Екатерина, кстати, вскочила быстрее. Кадет Павлова в ходе учения получила очень тяжёлое ранение, а у меня случилась банальная магическая переутомление. Прийти на построение вовремя были не способны. За прошедшие 2 часа более или менее привели себя в норму. Особенно Павлова. Катя, бегом передеваться. Ректор вызывает, а ты в каких-то лохмотьях вместо формы. Девушка бегом кинулась к ступеням, ведущим наверх, но затормозила, услышав Петен вопрос. Куда нас ректор вызывает? Он что, в лагерь приехал? Тогда куда конкретно? Лагерь большой. В палатки отведённый под лазарет. Он сейчас там. Палатку, правда, Левашов немного порушил, когда вас там искал. Теперь возглавляет поиски шамана по лесу. Рот у Петисам бы произвольно растянулся до ушей. Он постарался поскорее убрать улыбку и даже прикрылся рукой, но Ливанова заметила. "Чему вы радуетесь, Птахин?" Голос немного построжел. "К тому, какой вы замечательный человек, Наталья Юрьевна. Поверьте, очень ценю ваше доброе отношение." И успокоился насчёт того, почему это ливошов сюда не бежит назначать мне очередной месяц нарядов в неочереди. Думаю, что до конца обучения вы ещё не раз встретитесь, так что ваши наряды от вас не убегут, хотя месяц, пожалуй, чересчур. Можно было продолжать трёп, добавив что-нибудь вроде я на вас сошлюсь, но Петя промолчал, только улыбнулся. Не менее очевидным ответом был бы за свои поступки надо отвечать самому. А так больше свободы манёвра осталось, хотя прятаться за женской спиной и впрям не очень красиво. В отличие от формы Павловой, Петино форма во время учебного боя совсем не пострадала, так что он только расправил складки и был готов следовать за своим прекрасным проводником. В лазарете больных не оказалось, что, впрочем, и ожидалось. Самые страшные повреждения Петю уже поправил, а с остальным без проблем справились два целителя-преподавателя. Если подумать, и без его военно-полевого госпиталя можно было, наверное, обойтись. Первую помощь можно оказать и на улице, лишь бы раненых до целителей-преподавателей доставить было можно. Всё-таки у них разряд повыше, чем у Птахина. Но тогда, чтобы он возглавлял оборону башни, которую было не удержать, нет. Так получилось гораздо лучше. Хорошо, что Левашов в ход бойни не вмешивался и не смог ему помешать. Устал, правда, зверски, но практику хорошую получил и собственную шкуру латать не пришлось. Зато здесь оказалась компания, которую Петя никак не ожидал увидеть. То есть про ректора его Наталья Юрьевна предупредила. Навикова и Гумнова, и даже Хлунова тоже можно было ожидать. Всё-таки все целители Хотя кто конкретно из преподавателей поехал с кадетами на учение, Птахин не знал. Наличие в палатке Родзянки с Шиповым тоже можно было объяснить, хотя оба точно оставались в академии в момент выезда кадетов в лес. Но с учётом того, что у Ульротача была с собой книга, над которой эти два господина откровенно тряслись, их появление в лагере было вполне логичным. Главное, чтобы они не поняли, что Петя знает про книгу. Впрочем, изображать удивление при этой встрече не пришлось. Здесь же присутствовал старый опричник Стасов и как минимум полдюжина жандармов во главе с петиным знакомым по столице майором, ну как знакомым, как его зовут, Птахин, так и не знал, но дважды на нём демонстрировал действия шаманского амулета, того, что он когда-то у Ульратача украл и который у него опричники конфисковали. Так что выражение озадаченности на петином лице появилось непроизвольно. Чему вы так удивляетесь, Пётр Григорьевич? Стасов явно чувствовал себя в палатке главным. но при этом к Пете обратился неожиданно благожелательно. Понаделали тут коллеги дел, пришлось самому приезжать. Петя почтительно поклонился, но решил сразу же обозначить свою непричастность. «Вы о работе с книгой и шаманом? Меня это в последнее время не касалось. Вроде Ульратачи с его превосходительством Родзянко и сам согласился сотрудничать». «Согласился? Как же!» Опричник даже засопел от возмущения. «Некоторые!» – нахмуренный взгляд в сторону Шипова, который принял самый покаянный вид. Некоторые стали забывать, в каком ведомстве работают. Хорошо Иван Казимирович вспохватился, успел ему жизнь спасти. Но где наш шаман и бесценная книга? Теперь только их тёмные духи знают. Все вокруг, включая ректора, молчали. К тому же, преподаватели, наверное, уже были в курсе событий. Внимательно слушала только Наталья Юрьевна, но она, скорее всего, надеялась услышать какие-нибудь новые подробности или нюансы, о которых раньше речи не было. Стасов был сердит, но как-то в меру Возможно, что больше вид делает, или наоборот, хорошо себя в руках держит. Впрочем, его вины в случившемся нет, разве что косвенная. Почему лично не проконтролировал, а на Родзянку с Шиповым понадеялся? Слишком спокоен? Так не солидно генералу истерики закатывать. Небось, все маги воздуха уже разогнаны на окрестности прочесывать, хотя теоретически Магады за неделю мог далеко уйти. А то, что не ушел, никто же не знает, в том числе Петя, о чем не следует забывать. Пока же можно, пользуясь благожелательным настроением опричника, ещё кое-какие вопросы задать. Вы хотите сказать, что ультратача на господина Шипова напал? Не шаман, дух какой-то, но с вполне материальными когтями и зубами, прямо в комнате в вашей академии, где тот жил. Ничего себе. Впрочем, когда я на Дальнем Востоке был, довелось сводить довольно жуткие шрамы с лица местного шамана, говорил, что его дух рыси подрал. Что, Шипов, был твой дух на рысь похож? Опричник только руками развел, а ответил снова Стасов. Не разобрал он, и дух этот ему не лицо расцарапал, а все кишки выпустил. Родзянк их потом еле на место собрал. Так что же Ульратачи сразу не вернули? Явно ведь, что без его участия не обошлось. Теперь недовольный взгляд достался и Пете. Так сработали, неоперативно. К тому же караван с вами этот ваш Левашов очень быстро гнал, и то, что книга пропала, не сразу заметили. Думаете, она у шамана? Ульратачи на нее очень нервно реагировал. Явно считал, что не должны ею посторонние владеть. Впрочем, он и о прочих шаманских амулетах думал то же самое. А о чём с дедом говорил, когда домой ездил, мне он не сообщал. У нас с ним вообще отношения не сложились. Знаю, как и то, что вы шаманские амулеты можете на расстоянии чувствовать. Так что хоть вы и не летун, придётся вам Пётр Григорьевич тоже на поиски у Лротача отправиться. Хорошо бы, конечно, организовать дело так, чтобы вас маги воздуха несли, а то лес этот можно ещё год прочёсывать. Вы уверены, что он в лесу? Если он книгу забрал, да ещё причастен к ранению господина Шипова, логичнее ему было бы в бегах опуститься. На поезде с Баяна он не уезжал, в окрестной деревне тоже наряды жандармов отправлены. Целый батальон по причине разгильдяйства некоторых подняли. Кажется, у Шипова большие неприятности. Но раз он здесь, а не под арестом, возможно, всё наказание так и сведётся к порчанию пожилого опричника. Хотя наказания разные бывают. Если с присвоением следующего чина придержат, это тоже наказание. Не самое приятное, между прочим. Стасов повернулся к ректору. Александр Васильевич, а стал с у вас в лагере ещё кто-нибудь летающий? Боюсь, всех разогнали. Разве что один я остался. Да. Но тут вмешалась Наталья Юрьевна. Вам, ваше превосходительство, только кадетов на спине таскать не хватает. Есть ещё один кадет, Екатерина Павлова. Она, правда, во время учений зрядно пострадала, но Птахин её как раз вылечить успел. Пусть её целители посмотрят, но я думаю, послать их на поиски вдвоём вполне реально. Всё-таки по силам Павлова уже на четвёртый разряд тянет. Переодевшаяся Павлова уже некоторое время стояла в палатке, изо всех сил стараясь быть незаметной, но теперь Наталья Юрьевна её решительно вытащила вперёд. К ней одновременно шагнули Навиков и Родзянка. Отдохнуть бы Екатерине, конечно, не мешало бы, начал Навиков. Ничего, полсотни верст полёта выдержит. Сейчас ещё одно полное соление наложу и можно отправлять. Так ей ни одной лететь, а ещё юношу на себе тащить, попытался возразить Навиков. «Справитесь, Катя? Очень надо», – посмотрела на нее Наталья Юрьевна. Что девушка могла ответить на это? «Должна справиться. Если что, у меня накопитель есть. И Птахин – целитель. Хороший тандем получается. Жаль только до конца обучения», – констатировала Ливанова и почему-то подмигнула. Петя не отреагировал, а Катя почему-то покраснела. На всем совещание, можно сказать, закончилось. Кадетам выдали сигнальную ракету, вроде такими фейерверки устраивают. Забрала её себе Катя, которая сразу стала вести себя как главная. Затем целители на обоих по несколько заклинаний наложили, и они вышли из палатки. Садись на закорки, с непонятным выражением сказала Павлова. С детства никого на себе не таскала, и видит, что Петя мнётся, добавила. Давай уже, не играл что ли в казаков никогда? В принципе, Петя знал, что маги сильнее обычных людей, так что для Кати его вес не так уж велик, но так эксплуатировать девушку пришлось сделать над собой усилие. Тихо сиди, не лось. сказала Павлова пятью минутами позже. «И веди себя прилично, а то Ливанова уже нас сватать стала, коза старая. Только посмей намекнуть на что-нибудь, вмиг вниз сброшу». Ничего особо нового в полете Петя не испытал. С Паленом они точно так же за османскими кораблями летом гонялись. Правда, тогда тепло было, а сейчас зима, да еще и снег пошел. Как в такую погоду что-либо искать? Тут сам от холода уже не одеждой, а аурным щитом спасаешься. Кате же, наверное, совсем не сладко приходится». лететь сквозь ветер и снег, да еще парня на спине тащить. Хотя это же ее стихии – воздух и холод. Может, ей наоборот комфортно, хотя не верится. Уточнять Петя не стал. По сторонним разговорам обстановка не располагала, да и Катя была совершенно не в настроении. В который раз Петя внутренне вздохнул, что совершенно не понимает девушек. Только что была очень любезна, а тут Наталья Юрьевна что-то ляпнула, и Павлова завелась. Понять бы, что именно ее беспокоит. Зато летит быстро. Направление задавал Петя. Место высадки из саней Уль-Ратачи он приблизительно помнил, оттуда и предложил начать. А через пять минут полета решил, что затягивать поиски будет себе дороже. Конечно, лететь прямиком к месту, где рысь труп шамана под лед отправила, будет подозрительно, но и перспектива летать над лесом несколько суток, а то и недель, не успокоятся опричники, пока не найдут, его не прельщало. В Академии время можно с куда большей пользой провести, да и походная жизнь изрядно надоела. В конце концов, обостратее его магического зрения ни у кого точных данных нет, в том числе у него самого. Оказалось, что схожие мысли посетили не только Петю на голову, когда они были уже недалеко от места первоначальной высадки. Двадцать верст Катя быстрее, чем за час пролетела, совсем девушка себя не жалеет. Сквозь пургу стало слышно какое-то странное гудение. Ветер так подвывает, что ли, подумал Петя и вспомнил: "Это же майор Сорокин так звуковое сопровождение полёта изображал. Он что, и сейчас летит и гудит?" перешёл на магическое зрение и почти сразу же увидел за пеленой снега кружащуюся над макушками деревьев ауру человека, после чего переключился на обычное зрение и удивился, как не заметил этого летуна раньше. Пар от него валил. Точно, Сорокин. Как он говорил, идеальный боевик это сочетание воздуха и огня, что сейчас и можно наблюдать. Кать, обратился он к своей перевозчице. Возьми немного левее, там, по-моему, над деревьями Сорокин кружит и гудит. Слышишь? Екатерина чуть не спикировала в дерево, но выровняла полет и пожелание учла. Скоро они были рядом. Летун их заметил и притормозил в воздухе. «Владимир Николаевич!» – закричал Петя. «Это Павлова и Птахин. Хотим проверить путь Магады от места высадки. Вы тоже этим занимаетесь? Давайте вместе!» Сорокин прореагировал неожиданно. Захохотал в голос и перекувырнулся в воздухе. «Павлова! Кто же это вас в грифоны произвел? Или вы себя виверной представляете?» «Не надо смеяться!» – заступился за сокурсницу Петя. «Не своей волей мы так. Ректор заставил. Решил, что благодаря моей способности видеть шаманские амулеты, шансы найти у Лератачи существенно увеличатся, а пешком меня гонять слишком долго будет. Но если хотите, могу на вас пересесть». «Нет-нет». Майор все не мог унять смех. «Ни в коем случае. Вы так замечательно вместе смотритесь!» После чего добавил. «А место высадки мы с Левашовым уже прочесали. Теперь круги над лесом наматываю». «Да?» А мне запомнилось, что место высадки в верстах в пяти севернее. Там же болото. Не знаю, как Магады, а меня Левашов именно в болоте и высадил. Причем не с краю, а посередине на острове. Думайте, почему я так долго до лагеря добирался? Вплавь через него переправляться пришлось. Получилось удачно. На Левашова пожаловался, но вроде как не специально, а уточняя местоположение у Льратачи. Ничего себе. Так он что, и шамана в болоте высадил? Тогда полетели. Место затопления мумии Магады Петя нашел где-то через час. Действительно магическое зрение помогло. То есть примерно место он знал, но и тёмную дымку, идущую от амулетов, тоже разглядел. "Давайте снизимся", попросил он. "Что-то мне вон там помарищалось. Надо бы посмотреть поближе. Там же вода", удивился Сорокин, летевший рядом. "А над водой туманная дымка, как от шаманской магии. Не знаю, от чего это. Может, Ульрата чуть тут какой амулет потерял?" "Спустились ниже. И как мы тут проверять будем?", недовольно подала голос Павлова. "Вода же кругом, Почему-то не замёрзшая. Доброволец у нас есть, сразу же ответил Сорокин. Ваша идея, Птахин, вам и проверять. К тому же, у вас, по вашим словам, уже большой опыт плавания в этой воде имеется. Я вёрст на 10 севернее плавал, решил уточнить Петя. Могу остров показать, где меня Левашов высадил. А пока давайте-ка вон туда, к тому дереву. Есть надежда, что оно на островке растёт. От дерева до места было сажени 200. Ты что, вплавь такое расстояние пройти хочешь? удивилась Катя. Раздеться я там хочу, спрыгнуть с тебя вниз я и здесь могу, а вот одежду мочить не хочется. И так холодно, а тут ещё в мокром летать. И тебе неприятно будет, если на тебя вода стекать начнёт. Возражение не последовало. Подлетели к дереву. Владимир Николаевич, может, к той плынье вы меня отнесёте? А то как-то неудобно мне голышом на девушке летать будет. Сорокин снова заржал, а Павлова так и стряхнула Петю на дерево. Сами разбирайтесь, охальники, нырять в ледяную воду то ещё удовольствие. Тоже мне, крещенское купание, ворчал Петя, соскальзывая со спины Сорокина в воду. Все сроки уже прошли. Мало мне было неделей этих процедур. Ворчал больше для Сорокина, чтобы не показать волнения, а как себя естественно вести в такой ситуации, он не знал. По крайней мере, внешняя беззаботность, пожалуй, будет уместна. Найти под водой тело, точнее, амулета на нём, с помощью магического зрения было несложно. Само тело ничем не выделялось, мёртвое оно, а всю энергию, которая в нём была раньше, кинжал выпил Только неожиданно оказалось в этом месте довольно глубоко, и дно илистое, куда мумия уже изрядно погрузилась. Хорошо не до конца, рукой достать еще можно было. Но как вытаскивать? И, кстати, надо ли Пете самому это делать? Вынырнув, чтобы подышать, Петя отчитался. Нашел. Тело с амулетами ульратачи. Выл ушло. Просто так не вытащить. Тело? Точно определить реакцию Сорокина Петя бы затруднился. Это точно он. Амулеты отдают шаманской магии. Я говорил, что ее чувствую. а вот тело как будто никакой энергии никогда не имело. Я, конечно, по трупам не специалист, но, похоже, с ним что-то странное случилось. Так что делать будем? Долго в такой воде я не просижу. Как его сюда занесло? Это был совсем не тот ответ, который Петя ждал. Собственно, это был вопрос, на который Птахин отвечать не собирался. Набрав в легкие воздуха, он нырнул еще раз. Ножа у него с собой нет, кинжал тем более не брал. Как назло, ремешки от амулетов рваться не желали. А-а-а! Где-то книга должна быть. По закону подлости тело лежало вылень на спине, а почти на животе. Но куртка на шамане была от какте рыси изрядно рваной, так что удалось просунуть в прорех руку и нащупать прямоугольный переплёт. Рывок, ещё рывок выныривал Петя уже изрядно задыхаясь, но с гордостью поднял над собой книгу. Вот, за пазухой у него была, а амулеты снять не смог, шнурки порвать не сумел. Но, думаю, книга получше будет. Сарокин принял книгу у кадета из рук и взлетел куда-то вверх. Точно, она не попортилась? озабоченно спросил непонятно кого майор. Эй, а меня забрать? Преподаватель потряс книгой в воздухе, даже по полушинели протёр, потом скомандовал: "Павлов, запускай ракету", после чего спрятал книгу за пазуху и наконец спустился к Пете, протягивая руки. Хватайтесь, аккуратнее, мне шинель мочить не ризон. Так и донёс мокрого и грязного кадета до дерева. Павлова сделала вид, что отвернулась и вообще возмущена такой демонстрацией петинных причиндалов. Тот и сам был не рад, но от него мало что зависело. Прикрываться, когда сам на обеих руках висишь в воздухе, было просто нечем. Все еще фыркающая под нос Екатерина приземлилась рядом, с другой стороны дерева и подожгла от пальца фитиль ракеты. Делать это в полете не рискнула и правильно сделала. Из ракеты вылетел изрядный столб пламени, а взлетев вверх на полсотни сажений, она взорвалась ярко-красным огненным шаром. Надо надеяться выше кром деревьев. Рядом-то с ними ничего высокого не росло. Некоторое время Петя отчаянно отскребал тело от грязи снегом, потом не выдержал. Владимир Николаевич, вы меня тёплым ветром обдуть не можете? Надо бы вытереться до да ничем. Как-то не подумал, что придётся в воду лезть. Петя не успел одеться, как сверху на них спикировал Левашов. Успел первым. Видимо, не так далеко от них летал. О, Пётр Фомич, приветствовал его Сорокин. А мы с уловом и продемонстрировал книгу Левашов протянул к ней руки, но коллега быстро прижал трофей к груди. Та самая книга, можете не сомневаться. А на дне выли, как говорит Птахин, и тело нашего шамана лежит, с остальными амулетами. «Птахин, почему одеты не по форме?» Слов не было, куратор это, похоже, всерьез сказал. Даже Сорокин не выдержал, забулькал от сдавленного смеха. Вроде третий год он у них преподает, но раньше Птахин не замечал, чтобы майор был склонен к веселью, или он в походе расслабился. Дальше минут пять спорили. Куратор хотел Петю обратно в воду загнать, ибо любую работу надо выполнять до конца. К счастью, верёвки у него тоже с собой не оказалось, а там и другие маги прилетели, и среди кадетов нашёлся маг воздуха и воды. Вот он и заставил воду в нужном месте расступиться, обнажив дно. Частично затонувший в ил труп сразу стал виден. Птахин тем временем пребывал в одиночестве под деревом. Оделся он уже давно и теперь отогревался, гоняя энергию по каналам. Неплохо было бы ещё и костёр разжечь. Но у него даже огнива с собой не было. Как тон -то в попыхах собрался, опросить кого-либо из огневиков не хотелось, тем более все они были в воздухе. К месту находки никто питьу транспортировать не стал. Роль руководителя принял на себя Сорокин. Левашов тоже был рядом, но он-то точно его место не знал, чем коллега и воспользовался. Суета продолжалась ещё долго. Волохова, как самого сильного и быстрого из летунов, господа преподаватели сгоняли в лагерь доложить и принести верёвки и мешок для транспортировки тела. Прямо так тащить его на себе желающих не нашлось. В лагерь вернулись уже ночью, причем Петю чуть было не оставили под деревом. Тащить его на себе в присутствии других сокурсников Павлова не захотела категорически и улетела одной из первых. Сорокин и Левашов никак не могли поделить то, какие находки понесет. В результате упакованное в мешок тело несли за две веревки вдвоем. Книгу Сорокин не отдал, и обоим было не до Птахина. Петя еле успел Волохова перехватить. Тот удивился, но на спину к себе принял. Всё-таки неплохой он человек, этот Никита, хоть и помешан на собственной силе. Начальство отправилось совещаться, кадеты разбрелись по палаткам, а Петя сообразил, что остался без места. Сумку свою он оставил в первой попавшейся палатке, а вот свободных спальных мест в ней не оказалось. Похоже, их нигде не было. Не успел Птахин себе место оборудовать. Конечно, можно было поднять шум, разбудить кладовщика и организовать в какой-нибудь палатке перестановку, освобождая себе место. Но Петя этого делать не стал. Кадеты и ни в чем не виноваты, а начальство не оценит, только лишний раз к себе внимание привлечет. Поэтому вернулся в свою госпитальную башню, убрал одну койку, а на освободившемся месте развел костер из обломков соседней башни. Пол был земляной, башни на скорую руку возводились, но были укреплены магией, так что пожара он не боялся. Конечно, топить помещение по-черному не самый лучший вариант, но дым неплохо уходил наверх через лестницу. Главное, койку с его пути убрать, а так в комнате даже тепло стало. В общем, ночь провёл как получилось, не лучшим образом, но даже почти выспался. А вот начальники, похоже, вовсе не спали. По крайней мере, Наталья Юрьевна пришла его будить что-то очень рано. Зимой, понятно, рассветает поздно, но такая кромешная тьма бывает только в середине ночи. Впрочем, хранилище у Пети восстановилось, так что он не пожалел на себя полного исцеления, и самочувствие пришло в норму. В лазарете народу оказалось меньше, чем в прошлый раз. Всего три жандарма, остальных, наверное, спать отпустили. Да и оставшиеся непонятно зачем нужны были. Стояли в стороне, ни во что не вмешиваясь. Лазарет теперь больше напоминал прозекторскую. Труп ульратачи был раздет, вымыт и лежал на столе посреди палатки. Преподаватели и опричники стояли вокруг него, что-то обсуждая. Но, судя по лицам, к окончательным выводам не пришли. Первым на вошедших среагировал Левашов и, как всегда, замечанием. «Птахин! Почему с вещами явились?» «Ваше высокоблагородие, места в лагере для меня не нашлось, ночевал в госпитальной башне». Оставлять там сумку побоялся, вдруг к моему возвращению её уже разрушать начнут. Как мне тогда вещи откапывать? И так за время учений почти все вынужден был бросить при переправе через болото. Стасов посмотрел на куратора с осуждением, не потому что к кадету придирается, а потому что вылез со своим воспитательным процессом, когда генералы куда более важные проблемы решают. Левашов, вас мы уже слушали. Пётр Григорьевич, что вы можете сказать об этом? О чём? спросил Петя с почти искренним недоумением. о странном состоянии трупа. Птахин подошёл ближе к столу. Извините, раньше не сумел разглядеть под водой, да ещё в улье я почти ничего не видел, а в магическом зрении тело так и вовсе не было видно, только амулеты светились. Я об этом их высокоблагородием доложил. Поднять и тело не участвовал. Меня на травке саже не за 200 от места обнаружения трупа оставили. Разрешите. Петя подошёл к столу в плотную, склонился над мумией и без тени брезгливости её пощупал. Странно. Тело было в воде, а наушиб как будто высохло, словно из плотного дерева сделано, плотного дерева. А полосы на груди это ведь не шрамы, а раны, которые сами собой закрылись, и в магическом зрении я его по-прежнему не вижу, как будто в нём никогда никакой энергии и не было, ни жизни, ни шаманской. Живому ль ратачи совсем не так смотрелся. То, что в трупе никаких следов энергетических каналов нет, мы тоже заметили. Что ещё? Простите, а что ещё такого я могу увидеть, чего не видят метры, много выше меня разряда магии. Впрочем, могу высказать гипотезу. Говорите, ранна господина Шипова были похожи на эти. О чём вы? У шарамов шамана, которого я ему сводил на Дальнем Востоке, было что-то общее со следами ранений этого тела. Возможно, их оставили схожие духи. Шипов после ранения совсем не походил на эту мумию, да и ваш шаман, как я понимаю, выглядел совершенно обыкновенно. Петя мысленно перекрестился. Шаманские духи, которые в магатроне появлялись, тоже тянули энергию из всех, до кого дотянуться могли. Здесь же такое впечатление, что ль ротачи выпили досуха. Духи-вампиры, мистика какая-то. Почему же тогда этот дух шиповый не выпил, как вы это назвали? Он его и не добил. Мы же не знаем, что там конкретно на болотах произошло и как долго длилось. Опричник задумался, ректор хранил молчание. Вперёд вышел Родзянка. Вы сказали, что другие духи тоже отбирали у людей энергию? Про всех не знаю, а вот дух Дьяо, которого Ульратачи регулярно из амулета или с помощью амулета призывал, это совершенно точно делал. Был при нем такой амулет в форме небольшого рога или очень большого зуба. Оказалось, что снятые с тела шамана амулеты уже лежат у пожилого целителя в сумке. Про остальные амулеты что сказать можете? Я их даже не видел, Ульратачи их мне никогда не показывал, только вот этот зуб вынимал из-за пазухи и сжимал в кулаке, когда в магатрон входил. Да, вот именно этот амулет. Можете продемонстрировать его работу? Думаю, что он был привязан к Ульратачи. К тому же мне очень жаль, но шаманской энергией у меня практически не осталось. Сам я ее, как выяснилось, не произвожу, а в Моготрон меня больше вместе с шаманом не звали. Судя по взгляду, которым Родзянко наградил Петю, ему очень хотелось его убить. Стасов смотрел с сожалением, но при этом явно что-то прикидывал. Взгляд ректора тоже стал задумчивым. Он же и подвел итог. Думаю, мы можем отпустить кадета. Если он вспомнит еще что-нибудь, Возможно, относящийся к этому делу, он нам сообщит. Ведь так обязательно. Петя постарался демонстрировать рвенье, при этом тщательно скрывая радость. Максимум можно выказать немного облегчения. Выйдя из палатки, Петя, поколебавшись, вернулся обратно в свою башню. До завтрака было ещё далеко, а просто слоняться по зимнему лагерю довольно странное занятие. Подкинул пищи почти погасшему костру, стало теплее. И тут ему в голову пришла сумасшедшая мысль: а если Петя разыскал в сумке кошачью фигурку и сжал ее в ладонях, после чего направил в нее темную энергию. О том, что ее у него не осталось, он Родзянке соврал. Осталось. Не меньше половины максимального объема. Хотя вопрос пополнения хранилища так и остался нерешенным. Не убивать же в самом деле людей своим кинжалом ради его пополнения. Буквально сразу же рядом с ним возникла фигура призрачной рыси. «В таком виде тебя, не владеющие шаманской магией, замечать не должны», заговорил он с рысью вслух. «И как же тобой управлять?» Если крови добавить, ты материальный станешь, тебя видно всем будет, а мне шпион нужен. Рысь недовольно переступила с лапы на лапу. В ображении Пети так-то определить лапы в этом туманном облаке было затруднительно, а если ещё энергии добавить, пришлось влить практически всё, что оставалось. Петя несколько раз думал плюнуть и прерваться, но всё-таки добился результата. Внешний дух остался всё таким же туманным облаком, надо надеяться, невидимым для посторонних. Зато кадет-шаман не доучка. смог не только им управлять, но и видеть его глазами, как тогда, когда трупуль рота чуть отопит нёс, то есть управление было не совсем полным, но команда ры понимала и главное, выполняла. Дойти до лазарета по знакомому маршруту оказалось несложно, как и пройти внутрь. Дальше было несколько секунд страха: не увидит ли? Не увидели. Рысь нагло расположилась прямо на столе, где лежало тело, хотя Петя надеялся, что она спрячется под столом. Но так было не только всё слышно, но и видно. Значительную часть обсуждения Петя пропустил, но кое-что важное услышал. Шел спор, стоит ли возвращать тело Ульратачи его деду. Ректор и большинство преподавателей, похоже, были удивлены самой постановкой вопроса. Как же это можно тело погибшего не вернуть родным? Но Радзянко был категорически против. Ведь тогда ему лето возвращать придется. А тут столько всего интересного и перспективного. Даже если сразу их использовать и изучить не удастся, это должно получиться в будущем. Но отношения с шаманами от этого принципиальных уже не станут. Было же нападение духа на Шипова, а потом ещё и с молодой шаман. Обе стороны должны быть заинтересованы замять эти происшествия. Петя был решительно на стороне Радзянки: возвращать шаманам выпитое тело, они-то сразу сообразят, что это не рысь сделала, и последствия могут быть самыми разными от паники до кровавой мести. Об этом он раньше не подумал. Впрочем, выбора тоже не было. Там стоял вопрос, кто из них кого убьёт. Так что все было однозначно, тогда, а проблемы надо решать в порядке их появления. Хотя лучше бы они совсем не появлялись. К сожалению, решение так и не было принято. Стасов сказал, что вопрос слишком сложный, и его надо оставить на усмотрение государя. Петя хмыкнул, как у этих генералов все просто, есть человек, который за все отвечает, и они в сомнительных случаях этим и пользуются, а сами, хотя что с этих опричников взять. Затем разговор переключился на Петю, и он навострил уши. Впрочем, опять как-то всё недостаточно конкретно. Радёнко требует отдать кадеты ему, при этом не может объяснить ректору, спасибо ему за поддержку, что с ним делать будет. Но ну, видит Птахин магическую энергию, но не производит. И как его шаманской энергией обеспечить непонятно, а без неё он бесполезен. Нет, ну как же? В общем, спор переходящий в ор. И чем он кончился, узнать не удалось. Неожиданно картинка стала тускнеть, а звук становиться тише. Похоже, перед энерсии энергии надолго не хватило. Много её требуется. несоизмеримо больше, чем при использовании старого амулета. Так что Петя на присутствии в лазарете закончилась. Хорошо хоть, что при этом возникла уверенность, что рысь в фигурку вернулась. Надо надеяться, что это именно так, а не игра воображения. И темной энергии у него действительно почти не осталось. Получается, что он даже не соврал, когда говорил об этом Родзянке. Все как Левашов учит. Маги и офицеры никогда не лгут. Блажен кто верует. tsy tena marina